Жили были на свете три поросенка. Три брата, все одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинаковыми весёлыми хвостиками. Даже имена у них были похожие. Звали поросят Ниф-ниф, Нуф-нуф и Наф-наф. Всё лето поросяты кувыркались в зелёной траве, грелись на солнышке, нежились в лужах. Но вот наступила осень. Пора нам подумать о зиме, сказал как-то Наф-Наф своим братьям, проснувшись рано утром. И я весь дрожу от холода. Давайте построим дом и будем зимовать все вместе под одной тёплой крышей. Но его братья не хотели браться за работу. Да зима ещё далеко, мы ж погуляем, сказал Ниф-Ниф и перекурнулся через голову. Когда нужно будет, я сам построю себе дом, сказал Нуф-Нуф и лёг в лужу. Ну, как хотите, тогда я буду один строить себе дом, сказал Наф-Наф. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф не торопились. Они только и делали, что играли в свои поросячьи игры, прыгали и кувыркались.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 Аnafnaf, как ни в чём не бывало, продолжал класть каменную стену своего дома, напевая под нос песенку: "Никакой на свет ди зверь не ворвётся в эту дверь, ни хитр и страшный, страшный зверь не ворвётся в эту дверь". И так, конечно, всё, мне, всё у меня, всё хумней, в доме я строю из камня, из камня, да. Это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 Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Где ты ходишь, грубый волк, старый и страшный волк? Они хотели подразнить Нафнафа, но тот даже не обернулся. Ну, Пойдём, нуф-нуф, сказал тогда один из них. Нам тут нечего делать. И два храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плясали, и когда вошли в лес, то так расшумелись, что разбудили Волка. Мур-а-а. Что? Что это за шум? Недовольно проворчал злой и голодный волк и поскакал к тому месту, откуда доносились визг и хрюканье двух маленьких глупых поросят. "Ну, какие тут могут быть волки?" говорил в это время Хнив, который волков видел только на картинках. "А вот мы схватим его."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 дом разлетелся во все стороны, как будто на него налетел ураган. Волк щёкнул зубами перед самым пятачком маленького поросёнка, но ни в нив ловко увернулся и бросился бежать. Шерзик тут, он плыл уже у двери нуф-нуфа.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 Братья захлопнули дверь и изо всех сил налегли на нее, чтобы страшный зверь не смог к ним ворваться. Волк очень рассердился. Он сбросил с себя овечью шкуру и зарычал. Ну, погодите же, от этого дома сейчас ничего не останется. И он принялся дуть. Дом не много покосился. Волк дунул второй раз, потом третий, потом четвёртый раз. С крыш слетали листья, стены дрожали, но дом всё ещё стоял, и только когда волк дунул в сотый раз, дом зашатался и развалился. Одна только дверь некоторое время ещё стояла посреди развалин. В ужасе бросились поросята бежать. От страха у них отнимались ноги.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 Волк тоже поднажал. Он был уверен, что на этот раз поросята от него не убегут. Но ему опять не повезло. Поросята быстро промчались мимо большой яблони, даже не задев её, а волк не успел свернуть и налетел на яблоню, которая осыпала его яблоками. Одно твёрдое яблоко ударило его между глаз. Большая шишка вскочила у волка на лбу. А ниф-ниф и нуф-нуф.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 Он сел на табуреточку и запел. Никакой на свете зверь, хитрый зверь, страшный зверь мне не откроет эту дверь. Эту дверь. Да, но тут как раз постучали в дверь. Открывай. Открывай без разговоров, раздался голос волка. Как бы не так, и не подумаем, твёрдо ответил наш Наф. Ах,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 Где ты ходишь, глупый волк, Старый страшный волк?